«Это для вашего батюшки», — он коснулся другой дверки, — «а это для вас. Только уж верно не мне вас туда пристраивать». Помолчав, он философски добавил, — «Конец приходит скорее, чем хочется, так что время терять не приходится». И еще раз, обтерев лысину, зашагал прочь. Несмотря на жару, Питер поежился, — чтобы девочка, как Маша, знала, где ее похоронят. Это не так противно, как кажется, сказала Маша, глядевшая ему в лицо. Снова он подивился ее способности отгадывать мысли. Просто нас с детства приучают к этой стороне вещей. Они подходили к воротам, когда Маша, предостерегающая, взяла его за руку. За воротами только что остановилась вереница автомобилей. Из них вышли люди, сразу собравшиеся группой на тротуаре. Питер понял, что это похоронная процессия. «Нам придется подождать», — шепнула Маша. Люди на тротуаре расступились, пропуская небольшой кортеж, состоявший из человека с желтоватым лицом и елейными манерами похоронных дел мастера, священника и шестерых мужчин, медленно несших тяжелый гроб. За ними шли четверо других с крошечным белым гробиком. На гробике лежала олеандровая ветви. «Ой, нет!» — вырвалось у Маши. Питер сжал ее руку. Священник тянул. «Да возьмут тебя ангелы в Царство Небесное, и да примут тебя святые великомученики и отведут в священный Иерусалим». Это которые погибли от того наезда, мать и дочь. Питер видел, что Маша плачет. «Да, я знаю», — сказал он. У него было такое чувство, будто эта трагедия касается его лично. Снова всплыла мрачная, ярко освещенная ночная дорога и полицейские. Он почувствовал, что глаза его наполнились слезами. Позади членов семьи шли другие люди — К удивлению Питер увидел знакомое лицо. Сначала он не мог вспомнить, кто это, но потом понял, что это Сол Мэтчес, пожилой официант, которого после инцидента с герцогиней отправили в отпуск. Во вторник Питер вызвал его и передал распоряжение Тренты не появляться в течение недели в гостинице. По корональной процессии прошла мина и исчезла в глубине кладбища. «Можно идти», — сказала Маша. Неожиданно Питер почувствовал чье-то прикосновение. Обернувшись, он увидел Соло-Наччезе. «Я видел, как вы смотрели, мистер Магдермод. Вы знали их?» «Нет», — сказал Питер. «Мы случайно оказались здесь». Он представил Машу. «А вы не стали ждать, пока кончат?» — спросила она. Старик покачал головой. «Больше не вынес. Вы их знали?» «Очень хорошо. Это печальная, печальная история.» Питер кивнул. Сказать было нечего. «Я не сумел вам сказать во вторник, мистер Магдермотт, но я вам благодарен за то, что вы для меня сделали. Я знал, что вы не виноваты, Сол. Странное дело, если подумать». Старик посмотрел на Машу, потом на Питера. Ему явно не хотелось уходить. «Какое дело?» «Да вот этот несчастный случай», — старик махнул в сторону кладбища. «Ведь это случилось как раз перед тем, как у меня вышло несчастье с герцогом. Только подумать, что в ту самую минуту, когда мы с вами разговаривали, эти двое уже...» «Да», — сказал Питер. «Я все хотел вас спросить, о том случае с герцогом и герцогиней больше не вспоминали?» «Нет, никто не вспоминал». Питер понимал, что старику хочется хоть как-нибудь отвлечься от похорон. Официант продолжал размышлять. «Я, знаете, потом думал об этом деле. Будто не нарочно затеяли скандал. К чему, никак не пойму». Питер вспомнил, что Начо сказал то же самое в тот вечер. Она толкнула меня под руку. Честное слово, мне даже показалось, что нарочно у самого Питера Возникло тогда ощущение, что герцогиня хотела преувеличить инцидент. Что это она сказала? Что-то насчет тихого вечера у себя в номерах, прогулки вокруг отеля. Она сказала, что не только что вошли. Питер вспомнил, что удивился, для чего она это подчеркивает.